Влада Ольховская Послание Зодиака Пролог Воровство — это лучшее ремесло. С этой мыслью Рустем прожил большую часть своей жизни. Давно уже в ней не сомневался и отказываться от нее не собирался. Понятно, что если тебя поймают, то будет наказание. Что с того? Ловили уже. Отсидел, вышел на свободу. Поначалу, по молодости и глупости, даже намеревался исправиться, новую жизнь начать и все такое, продержался месяц. Потом понял, что жизнь в том понимании, какой ее видит серое большинство, это скучно до тошноты. Работать за мизер, вечно жаловаться на недостаток денег, не уметь радоваться, вообще зачем жить ради этого? Другое дело воровство. В самом сердце. В процессе есть драйв, адреналин. Если все прошло успешно, то он хозяин с пачками денег в карманах. А если нет, тюрьма не такой уж печальный вариант. Там Рустем чувствовал себя вполне комфортно. Его поили, кормили. У него всегда было теплое место для ночлега. А с другими заключенными он ладить умел. Чем плохо-то? Его устраивало все и всегда. но только его. Родители, понятное дело, возмущались и хотели другого, то есть пока были живы, хотели. Отец умер от сердечного приступа после второго суда. Мать пять лет медленно сгорала и все просила его, чтобы он завязал, одумался. Когда не стало ее, не стало вообще никого, потому что семьей Рустен так и не обзавелся. Первое время он боялся, что одиночество его все-таки достанет, просчитался. Все было так же хорошо, как и раньше. Жизнь — это то, что тебя радует, а не ответственности и обязательство. Сейчас, глядя на роскошный особняк, он понимал это предельно четко. Особое напряжение, появлявшееся при каждом выходе на дело, вернулось. Это сейчас дом представляется неприступной крепостью, надежно хранящей свои сокровища. Скоро он, Рустем, поорудует там и станет новым хозяином положения. Снова охота и снова успех. Именно так и должно быть. Награда в этот раз будет достойная. По самому дому видно. Наведя справки, мужчина узнал, что изначально... Здание задумывалось как небольшой придорожный отель. Но потом у инвесторов кончились деньги и стройку заморозили на несколько лет. К незаконченному зданию неподалеку от дороги все уже привыкли. Никто не верил, что у него появится новый владелец. А вот прогадали. Недострой выкупили и передали под жилой дом. Хотя какой там дом? Дворец! Белоснежные стены, мраморные колонны у входа, статуи на крыше. Рустем был не силен в архитектуре, не мог сказать, что это за стиль, ему было плевать. Он просто видел, что это очень дорого. А если человек выкупил себе такую домину, да еще и немало денег вкинул в ремонт и отделку, то и внутри наверняка не лотерейные билеты и мелочь в стеклянных банках. Радовало еще и то, что хозяин не жил в особняке постоянно. До того, как идти на дело, Рустем предпочитал наблюдать за будущей территорией охоты. Так он выяснил, что жильцы довольно часто покидают это место, причем тут даже охраны не остается. Должно быть, надеются на сигнализацию, дверные замки и сейфы наивные. В день, который выбрал Рустем, внутри никого не было. Он в этом не сомневался. Несмотря на то, что тюрьмы мужчины не боялся, попасть туда он все же не спешил. Ведь каждая поимка — удар по его репутации. Вот о чем надо думать. Поэтому он планировал обчистить этот дом, уехать в другой город и как следует развлечься. Камеры наружного наблюдения, установленные на заборе, он заметил уже давно. Хорошая система, но... Неполноценная замена живым охранникам. С такой игрушкой Рустем уже имел дело. Знал, как ее отключить, да так, чтобы сигнал тревоги не пошел. Конечно, в пару объективов он попался, и когда будут просматривать запись, то он наверняка его увидят. И что с того? Всего лишь силуэт в маске. Можно сказать, стандартный образ грабителя. Оказавшись за забором, Рустем пересек ухоженный сад, полный цветущих кустов и деревьев. Май месяц во всем его великолепии. Впрочем, вор не был романтиком и отметил обилие растений просто как хорошее укрытие, если вдруг прятаться надо будет. Окна первых двух этажей дома были закрыты ролитами, на верхних оставались открытыми, но внутри не было заметно даже отблеска света. Звуков Рустем тоже не улавливал, что подтверждало его теорию о том, что хозяева уехали. У дома имелось два входа. Один со стороны шоссе, другой у заднего двора. Рустем выбрал второй, чтобы не в меру внимательные водители не заметили его манипуляций. Здесь было две двери, внешняя и внутренняя. Причем вторая оказалась намного прочнее первой. С подобным вор раньше не сталкивался. Обычно двери устанавливали в обратном порядке, но хозяин этого дома явный чудак, не первая странность в его поведении. Нравится ему смотреть на огромные стальные двери. «Пожалуйста!» Внутри обстановка оказалась еще дороже, чем он ожидал. Мраморные полы и лестницы, хрустальные люстры, антикварный фарфор — Очень много картин на стенах, это явно не копии, купленные на ярмарке художников-самоучек. Рустему не было толку ни от картин, ни от фарфора. С такими вещами он предпочитал не связываться. Тащить тяжело, продавать муторно, попасться проще простого. Он верил в стандартные ценности, вроде наличных и золота, однако великолепие интерьера – уже внушал оптимизм. Миновав холл, он оказался в гостиной, осмотрел кухню. Вор уже подумывал о том, чтобы отправиться наверх, на осмотр второго этажа, но его внимание привлекла дверь в подвал, металлическая, украшенная резьбой, а еще с очень сложными замками, практически как у банковского сейфа. «Да это сейф и есть», — догадался Рустем, — «Ого!» У всех металлическая коробка, а у него целый этаж. Воображение снова пустилось рисовать горы золота, бриллиантов и других драгоценных камней. От этого даже немного подрагивали руки, мешая возиться замком. На минуту Рустем прервался, вспомнив, что так и не отключил внутреннюю систему наблюдения. Очень наивно с его стороны, простительно только для новичка. Он слишком увлекся мыслями о будущем куше, и потерял бдительность. Однако беглый осмотр комнаты коридоров показал, что на этот раз удача на его стороне. Внутри камер наблюдения не было вообще. Рустем не удивился, он с такими чудаками уже сталкивался. Эти богатеи не любят, когда за ними наблюдают. Боятся, что это будет использовано против них. Мысленно поблагодарив хозяина дома за такую беспечность, Рустем вернулся к работе над дверью. Здесь все шло не так гладко, как с уличным замком, но это лишь подогревало азарт. Похоже, то, что скрыто внизу, хозяин ценит намного больше, чем собственный дом. Наконец дверь сдалась. Мягко щелкнув, она открылась, пропуская его внутрь. За дверью скрывалась лестница из удивительно красивого нежно-розового мрамора. Хотя такая красота для Рустема снова была лишь синонимом слова «дорого». Ступеньки подсвечивались небольшими серебряными светильниками, размещенными на стенах. На перилах, судя по всему, была настоящая позолота. Впечатление портил лишь неприятный резкий запах, висевший в воздухе. Он показался Рустему смутно знакомым, но распознать его точно не удавалось. Спустившись вниз... Мужчина оказался в просторном светлом зале, причем абсолютно пустом. Должно быть, здесь еще будут что-то делать, пока только ремонт закончили. Задержался Рустем только потому, что даже его практичная натура не могла не восхититься росписью потолка. Он понятия не имел, как это было сделано, но создавалось впечатление, что прямо над ним развернулась целая галактика, Не просто звезды, а сияющие облака звездной пыли и разноцветные мерцания, пылающие гиганты вдалеке, холодные черные метеориты совсем рядом и бесконечность где-то на горизонте. Все это было настолько необычно, что терялось ощущение реальности. В себя Рустема заставил прийти звук шагов. Тихий и вкрадчивый, он... все равно показался громом среди ясного неба. Вор, который такого не ожидал, замер. Идиот! Он слишком расслабился, на космос засмотрелся. Теперь он стоял посреди пустынного зала, далеко от лестницы, ближе к приоткрытой двери, из-за которой доносились приближающиеся шаги. Похоже, он недооценил хозяина дома. Наверху охраны не было, у ворот тоже. А вот тут, в хранилище, кто-то оставался. Рустем горько усмехнулся. Можно попытаться убежать, но не факт, что получится. Да еще и стрельбу могут открыть. Значит, эта партия проиграна. Опять полиция, суд, все по знакомому сценарию. Срок большой дать не должны, это ведь... Просто проникновение со взломом. Он ничего и взять-то не успел. Хотя он рецидивист, так что кто знает. Ладно, приятель, ты меня поймал. Рустем показательно поднял руки. Бегать мне неохотно, так что сдаюсь. Дверь открылась, из нее полился яркий свет. Похоже, в том помещении были установлены гораздо более мощные лампы, чем в этом зале. Рустем невольно прищурился, от такого сияния глазам было больно. Шаги стихли, теперь он мог рассмотреть в проходе силуэт высокого человека с широкими плечами. Только один человек, зато какой!